Глава 21. К утру второго дня они поднялись до того места в горах, где погиб Висак. Таран вытащил тело друга из сугроба, в благоговейном молчании смахнул снег с его посеревшего лица. «Надо бы воткнуть ему в руки флаг. Пусть показывает дорогу», — шепнул Хасар Хачиуну, вызвав у того улыбку. Цепочка людей растянулась по склону горы, буря, казалось, стихала. Никто не торопил юного воина, пока он обматывал синей лентой тело висака, придавая его воле Отца Неба. Таран встал, склонил на несколько мгновений голову и снова зашагал по обледенелой тропе вверх, торопясь пройти последний отрезок пути перед спуском. Воины вереницей потянулись следом, и каждый шептал слова приветствия или молитвы, посмотрев на застывшее лицо мертвеца. Подъем остался позади. Таран вел людей почти наугад, Они двигались гораздо медленнее, чем раньше. Блики солнечного света ослепляли, мешали идти точно на восток. Когда ветер разгонял тучи, с обеих сторон виднелись только горы. Хасары Хачиун вглядывались вдаль, примечая особенности рельефа. К полудню братья решили, что прошли примерно половину спуска и до крепостей-близнецов, расположенных в ущелье, еще далеко. Почти отвесный обрыв глубиной в пять человеческих ростов Замедлил продвижение монголов. С края свисали веревки, по которым, видимо, и поднялся дзиньский дозорный, убитый тараном. После нескольких дней на морозе плетеные шнуры промерзли и стали ломкими, и монголам пришлось закрепить новые, чтобы осторожно спуститься. Те, у кого были рукавицы, сняли их и запихали за пазуху, а, закончив спуск, обнаружили, что пальцы побелели и быстро теряют чувствительность. Отмороженные руки отнюдь не мелкая неприятность для лучников. Воины сжимали и разжимали кулаки, пока шагали по неровному склону, а кое-кто засунул ладони под мышки, и теперь рукава халатов развивались на ветру. Люди скользили по заледенелой земле, падали. Те, кто прятал руки, шлепались тяжело и неуклюже. Прищурившись от резкого ветра, они с трудом поднимались на ноги, а другие воины, не глядя, проходили мимо. Никто не хотел, чтобы его бросили замерзать. Заметив, что путь раздваивается... Таран предупреждающе крикнул. Под толстым снежным покрывалом вторая тропка казалась едва заметной морщинкой на белой поверхности, но она озмеилась в другую сторону, и было непонятно, которую из двух выбрать. Хасар подошел к юноше, взмахом руки велев остальным остановиться. Цепочка воинов растянулась почти до того места, где лежало тело висака. Все понимали, что медлить нельзя, но одна единственная ошибка могла обернуться мучительной смертью в тупике, из которого обессиленные люди уже не найдут выхода. Хасар кусал потрескавшиеся губы и глядел на Хачиуна, ожидая, что тот предложит что-нибудь стоящее. Брат лишь пожал плечами. — Нужно идти, как шли, на восток, — произнес он устало. — Боковая тропа ведет назад, к крепостям. — Может, это удобный случай ударить сзади, — возразил Хасар, всматриваясь вдаль. Из-за ветра и густого снега ничего нельзя было разглядеть уже за двадцать шагов. «Чингис хочет, чтобы мы поскорее зашли дзиньцам в тыл», — напомнил Хачиун. Таран зачарованно следил за их разговором, братья же не обращали на юношу никакого внимания. «Он не знал, что здесь, возможно, есть еще один путь прямо к укреплениям», — сказал Хасар. «Думаю, стоит проверить», — Хачиун сердито покачал головой. «Нам осталась всего одна ночь в этом гиблом месте», — «На рассвете Чингис выступит в поход. Если заблудишься, можешь замерзнуть насмерть!» Хасар посмотрел на встревоженное лицо брата и ухмыльнулся. «А с чего ты взял, что туда пойду я? Может, я пошлю тебя?» Хачиун вздохнул. Чингис не назначил из них двоих главного, что, по мнению Хачиуна, было ошибкой, когда дело касалось Хасара. «Нет, не пошлешь», — терпеливо сказал он. «Я буду придерживаться первоначального плана, а ты поступай как знаешь». Если хочешь, можешь проверить ту тропу. Брат задумчиво кивнул. Его беспечный тон не обманул Хачиуна. Хасар прекрасно понимал всю опасность задуманного. — Я подожду здесь и возьму последнюю тысячу воинов. Если тропа никуда не ведет, мы вернемся по своим следам и присоединимся к вам ночью. Братья коротко попрощались, затем Хачиун с Тараном снова двинулись в путь, а Хасар принялся подгонять остальных. Чтобы отсчитать девять тысяч медленно бредущих людей, Хасару потребовалось куда больше времени, чем он предполагал. Уже темнело, когда показалась последняя тысяча. Хасар подошел к спотыкающемуся воину, взял его за плечо и велел, перекрикивая ветер, «Иди за мной!» Не дожидаясь ответа, Хасар шагнул на другую тропу и по колено провалился в свежевыпавший снег. Уставшие воины потянулись за ним, ничего не спрашивая. Они словно онемели от холода и мучений. Оставив брата на склоне горы, Хачиун до самого вечера ни с кем не разговаривал. Таран по-прежнему шел впереди, хотя знал дорогу не лучше других воинов. С этой стороны горы спуск оказался немного легче, да и воздух был не такой разреженный, как на вершине. Хачиун вдруг понял, что больше не разевает судорожно рот, подобно рыбе, и сразу же почувствовал себя лучше, несмотря на усталость. С наступлением ночи метель утихла, и впервые за несколько дней воины увидели звезды. Яркие и недоступные, они светили сквозь рваные облака. К полуночи мороз усилился, однако монголы не стали делать привал, подкрепляясь на ходу вяленым мясом, которое доставали из сумок. Первую ночь воины провели на склоне, поволчьи вырыв лёжки в глубоком снегу. Хачиун подремал всего несколько часов — и сейчас почти выбился из сил, но не мог позволить воинам остановиться на ночлег. Никто не знал, далеко ли до дзиньского войска. Вскоре склон стал более пологим. Белеса и береза росли вперемешку с темными соснами, кое-где так густо, что под ногами лежал не снег, а палые листья. Хачиун обрадовался деревьям, которые словно свидетельствовали «конец пути близок». Правда, он так и не понял, удалось ли его людям зайти в тыл к дзиньцам, или они до сих пор движутся параллельно перевалу Барсучья пасть. Таран тоже страдал от холода. Хачиун заметил, что юноша время от времени энергично размахивает руками, чтобы разогреть кровь и не дать кончикам пальцев почернеть и потерять чувствительность. Старинная уловка дозорных. Хачиун повторил движение и передал приказ остальным воинам делать то же самое. Затем представил вереницу суровых воинов, машущих руками словно крыльями, и рассмеялся, несмотря на боль во всем теле. Над горами поднялась яркая и полная луна, осветив колонну измученных людей, медленно бредущих вперед. Покоренная вершина возвышалась сзади символом другого мира. Сколько воинов пало на ее крутых тропах, чтобы, подобно Висаку, остаться там навсегда. Хачиун надеялся, что выжившие догадались снять с погибших колчаны со стрелами, пока их не засыпало снегом. Нужно было отдать приказ — — ворчал он на самого себя. «Да — До рассвета еще далеко, может, еще удастся подойти к дзиньцам, прежде чем Чингис начнет атаку. Хачиун брел по снегу, его мысли текли в такт шагам. На миг он вспомнил о Хасаре, затем о своих детях. Временами Хачиун проваливался в дрему. Придя же в себя, видел, что продолжает шагать за тараном. Когда Хачиун упал, юноша повернулся назад, помог подняться. Хачиун благодарно подумал, что воины не дадут ханскому брату умереть на обледенелой тропе. Не заберут его колчаны со стрелами. Хачиун казалось что он идет целую вечность. Как вдруг деревья закончились? И шагавший впереди таран пригнулся. Хачиун последовал его примеру, а потом на непослушных коленях подполз к юноше. Сзади доносились сдавленные ругательства, из-за внезапной остановки вереница смялась, в призрачном свете луны полусонные люди натыкались друг на друга. Хачиун медленно полз, оглядываясь по сторонам. Они с тараном были на отлогом склоне белоснежной лощины. На дальнем крае поднимались горы, такие крутые, что ни один смертный не смог бы их преодолеть. Слева Хачиун заметил перевал Борсучья Пасть, перед которым раскинулось широкое поле. В лунном свете зрение Хачиуна обострилось, и за безжизненным пространством он разглядел море шатров и знамен. Поднимавшийся над ними дым смешивался с туманом на горных вершинах. Хачиун почувствовал запах горящего дерева. Хачиун тяжело вздохнул. Дзиньцам удалось собрать огромную армию. Поле перед ущельем было словно дном гигантской чаши, образованной горными хребтами, дорога из которой вела в императорский город. Дзиньские войны заполнили равнину и дорогу, насколько хватало глаз. Белые горы скрывали часть войска, но Хачиун уже и так понял, что никогда не видел столько людей сразу. И всего через несколько коротких часов Чингис двинется по ущелью им навстречу. Неожиданно Хачиун ощутил укол страха. Что, если его людей заметят? Вокруг наверняка полно вражеских дозорных. Нужно быть глупцом, чтобы оставить лагерь без охраны. А тут он со своими воинами на заснеженном склоне на самом виду у дзиньцев. Еще немного, и не было бы никакого внезапного нападения. В знак благодарности за бдительность Хачиун похлопал тарана по плечу. Юноша улыбнулся счастливой улыбкой. Хачиун принял решение и передал по цепи приказ отступить подальше и ждать рассвета, пока не заметили зоркие враги. Посмотрел на ясное небо, И пожалел, что нет снега, засыпал бы следы. Близился рассвет. Хачиун надеялся, что хасар в безопасности. Монголы медленно и осторожно повернули назад к леску на склоне горы. Поднимаясь, Хачиун вспомнил детские годы. Он скрывался тогда с семьей в родных горах в шаге от голода и смерти. Он снова спрячется. Только в этот раз бросится на врагов с победным криком, и Чингис будет рядом. Хачаун мысленно обратился к Отцу Небу, прося, чтобы Хасар выжил, не замерз где-нибудь среди горных вершин, потерянный и одинокий. Представив Хасара, Хачаун улыбнулся. «Остановить его братца совсем непросто. Уж если кому и суждено уцелеть, так это Хасару». Хасар провел ребром ладони по горлу, требуя, чтобы идущие за ним воины замолчали. Метель, наконец, утихла И сквозь облака можно было разглядеть звезды. Луна освещала безжизненные склоны. Хасар подошел к краю обрыва и посмотрел вниз. У него перехватило дыхание, хотя прямо под ногами он увидел черную башню Дзиньской крепости, до которой был всего один прыжок в темноту на острые, как клыки, камни. Вокруг крепости громоздились огромные валуны, скатившиеся с соседних вершин. Хасар сомневался, хватит ли у его людей сил спуститься и проникнуть в крепость, возвышающуюся над ущельем и набитую вне всякого сомнения смертоносным оружием, способным уничтожить любого, кто рискнет приблизиться. Впрочем, дзиньцы наверняка не ждут нападения с тыла со стороны скал. «Хорошо хоть луна светит», — подумал Хасар по дороге в лагерь. Ветер затих и уже не ревел, а еле слышно подвывал, и Хасар шепотом велел всем поесть, немного отдохнуть, а также собрать веревки и передать в голову колонны. Последняя тысяча, которую он увел за собой, была из Тумина-Хачиуна. Хасар не знал воинов по именам, но командиры шагнули вперед и послушно кивнули, услышав приказ. Вскоре первые десять человек уже связывали веревки и укладывали их кольцами у края обрыва. Руки у воинов закоченели и плохо слушались, и Хасару пришло в голову что он, возможно, посылает людей на верную гибель. «Сорветесь, молчите!» — шепотом предупредил он первую группу. «Иначе ваши крики перебудят всю крепость. Может, кому и удастся выжить. Снег нынче глубокий, падать мягко». Услышав его слова, двое или трое воинов заглянули в пропасть и лишь усмехнулись. «Я пойду первым!» — произнес Хасар. Он снял меховые рукавицы и... Искривившись от холода, взялся за толстую веревку. «И не с таких круч приходилось спускаться», — сказал он сам себе, признавая, однако, что тогда не был ни замерзшим, ни усталым. Хасар напустил на себя уверенный вид и подергал за веревку, привязанную к стволу упавшего дерева. Веревка казалась вполне прочной. Хасар повернулся спиной к обрыву, стараясь не думать о бездне под ногами. «Похоже, оттуда живым не выберешься», — решил он. «Не больше троих на одну веревку», — предупредил Хасар, соскальзывая вниз. Он повис, а затем уперся ногами в обледеневшую скалу. «Спустите еще несколько веревок, иначе провозимся всю ночь!» Он отдавал приказы, чтобы скрыть собственное волнение. Прятал страх под маской невозмутимости. Монголы столпились у обрыва, смотрели, как Хасар медленно ползет вниз. Те, кто стоял ближе, готовили еще один спуск, связывали вместе несколько арканов а один из воинов кивнул товарищем, лег на живот, схватился за дергающуюся веревку, на которой висел хасар, и тоже исчез за краем обрыва. Чингис с нетерпением ждал рассвета. Он послал к ущелью своих людей, велев проникнуть как можно дальше, и некоторые вернулись с арбалетными стрелами, застрявшими в кольчугах. Последний лазутчик прискакал в улус на закате — Из его спины торчали две стрелы. Одна пробила железные доспехи, кровь из раны текла по ноге воина, капала на вздымающиеся бока лошади. Чингис выслушал донесение и только потом разрешил перевязать рану. Зинский военачальник оставил проход через ущелье открытым. Прежде чем лазутчика ранили, он успел заметить две огромные крепости, нависшие над тропой. Чингис не сомневался, воины в них готовы уничтожить любого, кто дерзнет приблизиться. И все же почему ущелье не перекрыли? Видимо, командующий дзиньской армией уверен, что Чингис бросится в лобовую атаку. Монголы попадут в окружение и будут разбиты. Хан знал, что в самом начале ширина прохода примерно 2 ли. Но потом проход сужается, и под крепостями расстояние между скалами можно измерить парой десятков шагов. От одной мысли, что его войско застрянет в таком узком месте и не сможет прорваться вперед, Чингису стало нехорошо. Он с трудом подавил тошноту. Хан сделал все, что мог, и его братья неожиданно нападут на врагов, как только станет светлее. Их уже не отзовешь назад, даже если в последнюю минуту Чингис придумает что-нибудь получше. И Хасар, и Хачиун далеко, скрыты горами и снегом. По крайней мере, метель стихла. Чингис посмотрел на небо, перевел взгляд на толпу пленников, которых согнал кустью ущелья. Они пойдут перед его войском, примут на себя дзиньские стрелы и дротики. Если из крепостей будут лить раскаленное масло, в первую очередь оно попадет на пленных. Стояла глубокая ночь, но Чингису не хотелось спать. Он несколько раз глубоко вдохнул морозный воздух, и почувствовал, как холод проникает в легкие. Рассвет был уже близок. Хан еще раз мысленно вернулся к своим планам, проверяя, все ли сделано как надо. Люди хорошо накормлены. Так сытно они не ели уже несколько месяцев. Сначала в ущелье войдут опытные воины в прочных доспехах. В первые ряды Чингис поставил копьеносцев. Они будут гнать пленников. За копьеносцами двинутся волчата Субудая — потом Тумины Арслана и Джалме, двадцать тысяч закаленных ратников, которые не побегут назад, каким бы жестким ни было сражение. Чингис вытащил отцовский меч. Рукоять в виде волчьей головы блеснула в свете звезд. Крякнув от усилия, хан резко взмахнул мечом. Вулусе было тихо, но за происходящим наверняка наблюдали сотни глаз. Чингис начал серию упражнений, которым его научил Арслан. Они помогали растянуть мышцы и укрепляли тело. Похожим образом, монах Яо-Шу тренировал ханских сыновей, закалял их, подобно клинкам. Чингис взмок, пока выполнял определенную последовательность взмахов. Его движения уже не отличались прежней стремительностью, но тело все еще было гибким, несмотря на застарелые шрамы, и хан стал сильнее и ловчее. Чингис решил не ждать рассвета, а пойти к женщине, чтобы избавиться от нервного возбуждения. Первая жена Борте, наверное, уже спит у себя в юрте, окруженная сыновьями. Вторая жена еще кормит маленькую дочку. При мысли о белой груди Чахэ, тяжелой от молока, лицо Чингиса прояснилось. Он вложил меч в ножны и отправился к юрте Тангутки, возбуждаясь от предвкушения. Чингис шагал по Улусу и усмехался. Горячая женщина и ожидание битвы. Как прекрасно быть живым в такую ночь!» у себя в шатре потягивал теплое рисовое вино. Спать ему не хотелось. Стояла зима. Старый военачальник подумал, что сможет провести самые холодные месяцы со своим войском в полевых условиях. Мысль ему понравилась. В Янзине у него было три жены и одиннадцать детей — Так что дома о покое приходилось только мечтать. Походная жизнь, как ни странно, вовсе не тяготила генерала. Он услышал, как в темноте дозорные тихо обмениваются паролями. На душе стало легко. джиджум всегда с вечера страдал бессонницей и был в курсе слухов, что ходили в войске. «Дескать, полководец способен бодрствовать по нескольку ночей подряд». Вероятно, пищу таким слухом давал свет, пробивавшийся сквозь тяжелую ткань шатра. Иногда джиджун засыпал, не погасив ламп, а его телохранители благоговейно полагали, будто он, подобно высшему существу, не нуждается в отдыхе. Джей их не разубеждал. «Командовать должен тот, кто не выказывает слабостей, свойственных простым смертным». Полководец размышлял о своей огромной армии и обо всех предпринятых приготовлениях. Одни только мечники и копейщики численностью превзошли монгольское войско. Потребовалось опустошить все амбары с продовольствием в ензыне чтобы прокормить столько человек. Купцы лишь стенали, не веря своим глазам, когда Джи-Джун показывал им бумаги, подписанные императором. Генерал улыбнулся своим воспоминаниям Эти жирные торговцы зерном думали, что в городе никто им не указ. Генерал напомнил, в чьих руках власть без войска их роскошные дома ничего не стоят генерал подумал что придется разорить крестьян на две тысячи ли круг чтобы содержать двухсоттыную армию всю зиму и покачал головой а у него есть выбор никто не сражается зимой но разве можно оставить проход через перевал без охраны даже юный император понимает что до начала боевых действий могут пройти месяцы зато когда весной «Монголы двинутся на ян -дзин. он будет ждать их выхода из ущелья». «Интересно, а у их хана возникают трудности с продовольствием для войска?» — лениво спросил себя дзинский полководец. «Вряд ли. Возможно, дикари пожирают друг друга и считают человечину лакомством». Холодный ночной воздух проник в шатер. джиджум джун вздрогнул и поплотнее закутал в одеяло свои широкие плечи. Все изменилось с тех пор, как не стало старого императора. Джи-Джун был ему бесконечно предан, благоговел перед ним. Когда тот умер во сне после долгой болезни, мир содрогнулся. Полководец печально покачал головой. Сын совсем не похож на отца. Для людей из поколения генерала существовал только один император. При виде желторотого юнца на императорском троне — Джи-Джун почувствовал, что его жизненные принципы рушатся. Наступил конец целой эпохи. Наверное, со смертью императора ему, генералу, следовало уйти в отставку. Это было бы правильное и достойное завершение карьеры. А он остался. Хотел посмотреть, как справляется новый император. А потом явились монголы. Отставку пришлось отложить, по крайней мере, еще на год». Мороз крепчал, Джиджуна уже пробирала до костей. Он поморщился и вспомнил, что монголы совсем не мерзнут. Они переносят холод, подобно лисицам, им достаточно одного слоя меха. Генерал презирал монголов. За свою короткую жизнь они ничего не создали и ничего не добились. При старом императоре дикарьи знали свое место. Однако мир изменился, и теперь они смеют угрожать великому городу джи решил, что когда сражение закончится, он будет безжалостен. Если разрешить дзынским воинам бесчинствовать в стойбищах, монгольская кровь сохранится в тысячах ублюдков. Он не допустит, чтобы они расплодились как вши и стали снова представлять опасность для ян -дзина. Не успокоится, пока не убьет всех кочевников до единого и не опустошит их земли, выжжет их дотла. Если в будущем какие-нибудь племена осмелятся восстать против дзинь пусть воспоинания об участи монголов удержит их от коварных замыслов лучшего дикари не заслуживают возмездие будет кровавым и окончательным и кто знает может благодаря ему генерала джиджуна запомнят на века он принесет гибель целому народу своего рода бессмертия подумал военачальник Мысль генералу понравилась. лагерь уже давно погрузился в сон, а Джи Джун все размышлял. Он сомневался, что вообще заснет этой ночью и потому решил не гасить светильники. Едва первый луч расцвета показался за горами, Чингис посмотрел вверх, на облака, окутавшие высокие пики. На равнине все еще лежала тьма, И от этого зрелища у хана поднялось настроение. Толпа пленников, которых он собирался гнать по ущелью перед войском, испуганно молчала. Воины построились за ханскими нукерами, ждали приказа, нетерпеливо барабанили пальцами по копьям и лукам. В Улусе оставили только тысячу ратников, охранять женщин и детей. Никакой угрозы из степей не ждали. Все, что могло представлять хоть малейшую опасность, уже уничтожили. Чингис вцепился в поводье гнедой кобылы. На рассвете барабанщики начали выбивать ритм, который звучал для хана музыкой войны. Несколько сотен юношей с барабанами стояли на флангах. Размеренный рокот эхом отражался от гор, заставляя пульс биться чаще. Чингис знал, что где-то там впереди ждут братья, замерзшие после перехода по скалистым тропам. «А за ними лежит город» жители которого тысячи лет сеяли дзиньское семя среди монголов, подкупали их или истребляли, словно свора диких псов, когда считали нужным. Хан улыбнулся, представив, что бы сказал об этом образе Джучи. Тучи скрывали восходящее солнце, но вдруг золотой свет залил равнину, и Чингис почувствовал на лице теплое прикосновение. Он посмотрел вперед. Его время пришло.